Легионы и Юлии подходили к построенным на холмах укреплениям тринобантов Войско римлян продвинулось вглубь острова на двенадцать миль. Уже не было слышно шум волн, не ощущался соленый крепкий бриз. Легионеры с интересом смотрели по сторонам, ведь идти приходилось мимо ухоженных тучных полей, даже с любовью возделанных виноградников, радовавших красивыми хотя кислыми белыми гроздьями. Вокруг в изобилии росли дикие яблони. Сейчас в последние дни лета уже не возникало сомнений в ценности этой удивительной земли. Берег старательно прятал таившиеся в глубине острова богатства. Они раскрывались неторопливо, постепенно. И все же глаз полководца скользил по округе, в надежде заметить среди цветущего великолепия зияющие темные шрамы рудников. Рим ждал от бриттов олова и золота, и без этой добычи алчность сената осталась бы неудовлетворенной. Легионы растянулись на многие мили. Между ними неторопливо двигались тяжело нагруженные обозы. Они везли запасы продовольствия на ближайший месяц, и инструменты для строительства мостов и переправ, а также для возведения небольших городков. Отважившись на вторую попытку покорения страны белых скал, Цезарь не хотел оставлять шансов слепом случаю. Сейчас он скомандовал гарнистом играть приказ к остановке. И с гордостью наблюдал, как нескончаемая колонна тут же отреагировала, мгновенно перестроившись из походных рядов в более свободные построения — полководец удовлетворенно кивнул. — Да, Рим должен воевать именно так. Занимающие вершины холмов укрепления вытянулись длинной полосой. Каждая представляла собой крепкое, надежное сооружение из толстых бревен и массивных камней. Внизу текла та самая река, которой обещали карты, и Цезарь отправил целый отряд водоносов, выполнять ответственную задачу. Им предстояло обеспечить армию надежным запасом воды. Острый нехват пока не ощущалось, но опыт Галии научил полководца заранее заботиться о потребностях людей и не упускать возможности запастись с провизией водой. Здесь, на этой реке, карты заканчивались. Больше того говорили, что следующие встретится не раньше, чем через пятьдесят миль. и назвали Тамесис — темная река. Но существовала ли она на самом деле? Цезарь подозвал Брута и Октавиана. Во главе когорт и отборных самых опытных легионеров десятого им предстояло подойти к фортам как можно ближе. Пока воины собирались в путь, сквозь расположение колонны пробрался Цюрон. Юли уже издалека заметил на лице гиганта волнение и улыбнулся. — Давай, Цюрон, присоединяйся. Ветеран с готовностью встал в строй. Преданность этого человека до сих пор трогала Юлия до глубины души. Он еще раз взглянул на блестящие доспехи отправляющегося в поход отряда и гордо поднял голову. Полчища бриттов могли появиться в любой момент, но доблестные римские воины всегда готовы отразить атаку. Легионы тоже стояли в боевой готовности, и на лицах воинов отражалась та же уверенность, которая светилась в глазах военачальника. Наконец, отряд начал подниматься вверх по склону к самому большому и мощному укреплению. Цезарь ехал рядом, любуясь окружающим пейзажем и с наслаждением вдыхая чистый прозрачный воздух холмов. И в то же время он внимательно осматривал укрепление пытаясь представить, как он будет их штурмовать, если защитники не сдадутся без боя. Толстые стены были сложены на совесть, причем с таким расчетом, что каждый, кто появлялся возле ворот, оказывался легкой мишенью для обстрела сверху. Юлия представил, какие орудия потребует, чтобы разрушить мощные накаты. Картина была не из приятных. Там, в вышине, появились темные головы защитников, и Цезарь выпрямился в седле, понимая, что за ним внимательно наблюдают и с пристрастием оценивают каждое движение. Скоро из-за стен послышались крики и звуки рога. Юлий застыл от неожиданности. Главные ворота начали медленно открываться. Шагавшие впереди легионеры без приказа приготовили к бою оружие, ведь в любой момент из форта мог вылететь отряд воинственных варваров. Во всяком случае, сам Юлий на их месте поступил бы именно так. Сейчас же ему оставалось лишь... крепче жать поводье и напряженно наблюдать как все шире и шире разверзается темная пасть укрепления но так и не последовало и шумная толпа из ворот не выкатилась вместо нее в тени появилась маленькая группа людей один из них приветственно поднял руку юли отдал приказ зачехлить мечи это сразу ослабило напряжение актывиан проехал вперед и повернулся к полководцу Позволь отправиться на разведку. Я зайду внутрь с полусотней воинов. Если там засада, то она тут же раскроется. Цезарь внимательно взглянул на молодого родственника и с гордостью заметил в глазах его лишь решимость и спокойную уверенность в собственных силах. Да, если защитники форта действительно планировали засаду, то вошедшие в него первыми подвергались страшной, смертельной опасности. Трезвое... Разумная храбрость Октавиана заслуживала всяческого уважения. — Действуй, — с улыбкой разрешил полководец. — Отправляйся и открой нам пошире ворота. Командир отдал короткий приказ, и пять первых рядов легионеров бегом бросились вверх по крутому склону. Юлий внимательно наблюдал за реакцией бриттов и разочарованно заметил, что те продолжали спокойно стоять, не проявив ни малейших признаков страха. Октавиан пришпорил коня и проехал в арку ворот. Юлий заметил, как сверкнули доспехи храброго воина. Сделав круг по главному двору форта, он повернулся и выехал навстречу своим. К тому времени, как подошел весь отряд, Октавиан уже спешился. Быстрого обмена взглядами было вполне достаточно, цезарь улыбнулся. Предосторожность оказалась излишней, но Галлия преподносила собственные сюрпризы. Бывали и случаи, когда не оставалось нового выхода, кроме как атаковать и надеяться на успех. Однако такое происходило редко. Юлий обнаружил, что чем тщательнее он планировал операцию, тем реже приходилось прибегать к силе и дисциплине собственных воинов. В тени ворот полководец спешился. Стоявших здесь людей он видел впервые, но среди них был и коммей. Юлий обнял давнего знакомого. Жест, конечно, чисто формальный, рассчитанный на пристальные взгляды окружающих и тех, кто наверняка внимательно наблюдал за происходящим из каждого темного угла. Оба вождя прекрасно понимали, что залогом этой призрачной дружбы оставалась лишь мощь римской армии, но в данном случае это не имело никакого значения. — Рад видеть тебя здесь, Комми, — приветствовал Цезарь. Мои разведчики предполагали, что мы все еще на земле бантов хотя я и сомневался. Римский полководец говорил на гальском наречии быстро и гладко. Коми удивленно поднял брови. Юрий слегка улыбнулся, словно снисходя до собеседника, и продолжал. Кто эти люди? Коми по очереди представил племенных вождей. Цезарь приветствовал каждого, быстро запомнив их имена и лица. Удивление и растерянность варваров заметно развлекали его. — Добро пожаловать на землю Тринобантов! — наконец торжественно пригласил Коми. — Если твои люди могут подождать, я прикажу принести еду и напитки. Может быть, пройдем в крепость? Цезарь внимательно взглянул на гостеприимного хозяина. Все еще опасаясь, что подозрения Активиана могут оправдаться. Но в то же время... Он понимал, что подвергается испытанию, и тут же отбросил сомнению. — Ак-Тавиан, Брут, Цирон, за мной! Показывай дорогу, Коми. Ну, если можешь, не запирай ворота. Сегодня слишком жарко, не хочется отгораживаться от свежего ветра. Коми холодно взглянул на гости, и Цезарь улыбнулся. Потом обратился к стоящему среди воинов Центуриону Регулу. — Жди меня ровно одну смену караула. Если к концу ее не появлюсь, действуй так, как положено в таких случаях. Регул угрюмо кивнул, и Цезарь заметил, что Коми понял его слова, так лицо вождя внезапно потемнело. Внутри форт оказался еще больше, чем виделся снизу, от подножия холма. Коми и остальные бритты провели четырех римлян по просторному двору. На стенах послышалось движение. Это воины тринобантов подошли к краю, чтобы посмотреть на вошедших. Однако Цезарь силой и волей подавил желание поднять голову и удостовериться в собственной безопасности. Это он не хотел даже показать, что заметил движение. Впрочем, Циронцарь и бросил на стену мимолетный взгляд. Коми привел гостей в длинную низкую комнату. Стену были сложены из толстых бревен. медового цвета. Увидев развешанные повсюду мечи, кинжалы и копья, полководец понял, что попал в зал военного совета. Всю его середину занимал окруженный скамьями стол, а в дальнем углу виднелся алтарь с высеченным в камне изображением. Перед ним вился тонкий серебристый дымок из курильницы. Коми сел во главе стола, а Юлий, не задумываясь, прошел к его дальнему концу. Казалось вполне естественным, что римляне и бритты сядут в противоположных углах зала. Наступила тишина. Юлия терпеливо ждал, когда заговорит хозяин. Чувство опасности исчезло. Как и все остальные, коми понимал, что если цезарь вдруг не выйдет к своим живым и невредимым, легионеры сотрут форт в порошок вместе со всеми его обитателями. Сам же полководец знал, что... Подобная угроза надежно защитит его от любых посягательств. Но если вдруг случится непредвиденное, и у бритв появится шанс узнать, какими жестокими могут быть римляне. Брут и Октавиан настолько превосходили своим боевым искусством обычных воинов, что их бойцовские качества казались поистине невероятными. А единственный удар Цирона вполне мог стоить головы любому, кто возник бы на его пути. Коми кашлянул. Тринобанты не забыли о прошлогоднем соглашении. Ценоманы, анкалиты, биброки и сегонтиаки согласились признать этот договор. Сдержите ли вы свое слово? — Сдержу, — ответил Цезарь. — Если все эти племена провозгласят себя моими союзниками, я не буду их излишне беспокоить. Всего лишь возьму необходимое число заложников и назначу определенную дань. Другие племена тоже поймут, что если согласятся на предлагаемые условия, то бояться им будет нечего. Больше того, перед глазами у них окажется хороший пример. Говоря, этот царь окинул внимательным взглядом всех сидящих за столом. Однако бритты ничем не выдали своих чувств. Комми выглядел спокойным, и Юлий тоже расслабился, откинувшись на спинку кресла и приготовившись к переговору Когда, наконец, римский полководец снова показался во дворе форта, воины бритв уже открыто, не тая, стояли на стене, с интересом наблюдая за ним самим, и за его свитой Лица их заметно посветлели. Регул внимательно наблюдал, как Цезарь приветственно поднял руку. Подчиняясь команде, когорта развернулась на месте и направилась вниз по склону холма к ожидающим легионам. Отсюда с высоты можно было в полной мере оценить истинную силу римлян. И Регул улыбнулся, предвкушая легкие победы. Скоро когорта влилась в основную массу воинов, и Цезарь послал гонца за Марком Антонием. Командир появился лишь через час, и полководец, не желая ждать, отправился ему навстречу, минуя молчаливые и напряженно ожидающие воинские отряды. — Я отправляюсь на север. «Но не могу оставить за спиной эти укрепления», — начал полководец, едва Марк Антоний спешился и отсультовал. «А потому тебе предстоит остаться здесь вместе с своим легионом и принять тех заложников, которых они пришлют. Не провоцируй бритов на битву, но если они вооружатся, то уничтожай, не задумываясь, приказ понятен». Марк Антоний взглянул вдаль на нависающий над нависающий укрепление тринобантов. Ветер заметно усилился, и прятер вздрогнул. Полководец задал нелегкую задачу. Однако приказы не обсуждают. А потому воин поднял руку в салюте. — Понимаю. — Выполню. Скоро римские легионы с громподобным, сотрясающим землю шумом и стуком сдвинулись с мест Ветер становился все сильнее, с запада наползли темные мрачные облака. К тому времени, когда стены лагеря поднялись на достаточную высоту, ливень уже превратил землю в тяжелое и глиняное месиво. Наблюдая, как воины ставят командирскую палатку, Марк Антоний невольно спросил себя, сколько еще ему придется сторожить скрывающихся за стенами сухих и теплых укреплений союзников. Той ночью на побережье налетел мощный летний штурм. Сорок римских галер потеряли весла и мачты, а потом и вовсе были разбиты мощными ударами о скалы. Множество кораблей сорвались с якорей, и безвольно, словно щепки по воле волн, вылетели в море. Стихия безжалостно трепала и била римский флот. Для корабельных команд эта ночь превратилась в кошмар. Вооружившие шестами моряки из последних сил толпились вдоль бортов, пытаясь оттолкнуться от налетающих судов. Столкновение грозило неминуемой смертью, и все же избежать их не удавалось. Корабли налетали один на другой и разбивались. Сотни отважных моряков погибли и утонули. На заре, когда ветер стих к усейному галькой берегу, робко подошел совсем другой. потрёпанный и обессиленный флот. Глазам моряков предстала страшная картина. Множество их товарищей погибло вместе с своими кораблями, выброшенными на берег разбушевавшейся стихией. Наступило утро, и командиры начали восстанавливать порядок. Галеры связали вместе, а в качестве якорей приспособили тяжелые железные части метательных машин. Десятки лодок казались смытыми за борт. И разбились в щепки. Но те, которым удалось уцелеть, все утро без устали шныряли между кораблями, снабжая их команды питьевой водой и инструментами для починки палуб. Темные трюмы трех галер заполнили раненые, и ветер далеко разносил их крики и стоны. После сытного завтрака капитаны собрались на совет, чтобы обсудить сложившееся положение. Многие настаивали на немедленном возвращении в галью Те же, кто хорошо знал Цезаря, отказывались даже слушать об этом и решительно заявляли, что без конкретного приказа полководца даже весла в воду не опустят. Споры закончились тем, что далеко вглубь острова направили гонцов, которым предстояло привести распоряжение, и флот затих в ожидании. В расположении римских войск Первым Вестников встретил Марк Антони. Здесь, в нескольких милях от берега, кури потеряла свою страшную силу, так что легионерам досталась лишь заурядная, хоть и мешавшая спать, гроза. Претор с ужасом прочитал донесение о причиненных штормом потерях. Мысли разбегались, сосредоточиться никак не удавалось. Цезарь не ожидал еще одного грозного шторма, способного лишить римлян главного преимущества — флота. но в нынешних условиях он наверняка отдал бы подобный приказ ведь никак нельзя было оставить галеры на произвол судьбы и позволить непогоде постепенно один за другим уничтожить корабли марк Антоний открыл было рот чтобы отдать приказ о возвращении в галью но и испугался возможного гнева полководца и остановившись задумался постепенно оформилась идея В моем распоряжении пять тысяч воинов, — наконец заговорил он, — при помощи системы блоков и прочных канатов мы смогли бы одну за другой вытянуть галеры на берег и построить для них внутренний порт. Я здесь шторма даже не почувствовал, но так далеко от берега нам продвигаться не придется. Расстояние от берега всего лишь в полмили, и защитные стена вполне могут сохранить флот до возвращения Цезаря. Вестовым речь Антония показалась неубедительной. — Но командир, — возразил один из них, — у побережья стоят сотни кораблей. Даже если мы подключим к делу рабов-гребцов, работа займет многие месяцы. Марк Антоний натянутый улыбнулся. — корабельные команды должна заниматься собственным делом. У нас вполне достаточно и канатов, и людей. Думаю, за две недели справиться вполне удастся. И тогда ветра могут дуть сколько им за благорассудиц?» Преатр вышел из палатки и вызвал командиров. «Хотелось бы знать, случались ли в истории столь масштабные операции. Сам он никогда подобным не слышал. Хотя в каждом порту одно-два судна всегда находились на суше. Так почему бы не увеличить масштаб задачи?» Идея уничтожила последние сомнения, и Марко Антоний погрузился в вычисление. К тому времени, как офицеры собрались, каждому из них он уже приготовил конкретное поручение.